Дневник тени. Запись 34 Когда я во второй раз пришел в библиотеку, инсталляция из костей и книг уже не показалась мне столь гениальной, как это было в начале. Мне стало стыдно перед Данте за то, что его идеи нашли столь убогое выражение в нашем мире. Это было даже хуже, чем в тот раз, когда в одном из полуразрушенных гаражей я отыскал мешок с трусами, на которых были вышиты цитаты классиков. Я не хочу описывать все наши перипетии в том отвратительном месте, ставшем склепом для книг и людей. Скажу лишь, что нам удалось достать карту, о которой мечтал лед, и поймать неприятное существо по имени Слепыш. Вероятно, он и был создателем лабиринта, а также убийцей Элли. Это совсем сумасшедший человек. Он даже попытался похитить наших девочек и замучить их согласно своей извращенной логике, но мы со льдом его остановили». Я хотел запереть слепыша в библиотеке навеки веки вечные, как он того заслуживал. Но лед забрал его для каких-то своих дел. Мне кажется, что это чистое безумие, позволять такому человеку, как слепыш, ходить по земле. Но я не стал спорить. Мне стало грустно от того, что слепыш тоже читал и ценил книги. Ведь я наивно полагал, что литература будет в людях добрая и светлая, но в его случае она лишь питала бальные фантазии. Но сильнее меня огорчила фраза «Вскользь обронённая Эй», что со временем я бы свихнулся и стал как слепыш. Эй совсем не знает и не хочет видеть меня настоящего. После всех приключений я утешал на кухне игу, поскольку не переставал тревожиться о её эмоциональном состоянии. С нашего возвращения прошло часа три. Мы успели сварить суп, подмести полы и сели чинить обувь, когда лёд вернулся домой. Он был особенно мрачен — Про таких людей раньше говорили, что над их головой словно нависла грозовая туча. Зайдя в кухню, лёд сразу заявил. «Слепыш больше никого не обидит. Можешь за него не переживать. Как, впрочем, из-за Ивана». «Что с ними стало?» — спросил я, пытаясь вытащить старую стельку из башмака Иги, чтобы заменить на новую. Их прошило током. Лёд взял из моих рук ботинок и мигом справился с задачей. «Их пожрали призраки из поезда?» Холодея от страха, спросила Яга, придвигая свой стул поближе ко мне. Идея была создать с помощью электромагнитного генератора и катушек особый пузырь на предполагаемом пути следования поезда. Лёд тяжко вздохнул, присаживаясь на свободный табурет с другой стороны от меня. Это поле должно было подсветить призрак, чтобы человек, находящийся там, смог при желании запрыгнуть в вагон. Но что-то пошло не так поле образовалось несколько, они изгибались, стараясь поглотить или оттолкнуть друг друга. Искрили молнии. Одна из них попала в слепыша. «А Иван?» — не скрывая волнения, проговорила Ига. «Стал жертвой предыдущего испытания. Но Иван был сам виноват. Поспешил оправдаться лёд. Он вообще не собирался участвовать, поэтому мы его связали и положили у путей» чтобы просто проверить, что станет с человеком в нашем электромагнитном пузыре. Этот псих каким-то образом смог сбросить путы и кинулся бежать прямо по рельсам, а потом упал, словно бы от удара. Его сбил невидимый поезд? Мне не верилось в правдивость слов льда. «Вероятно». Лёд отбросил ботинок киги и запустил пальцы в свои длинные волосы. «Я сам уже ничего не понимаю. Путешествия во времени нереальны». Но ведь когда мы вглядываемся ночью в черноту неба, то видим свет звезд, многие из которых давно умерли. И невозможно с Земли понять, какие светила живые, а какие уже угасли. Мы смотрим в прошлое. Эти частички света начали свое путешествие еще тогда, когда их звезда пылала, а на нашей планете зарождались города. А теперь искрящиеся дети мертвой звезды отражаются в глазах потомков погибшей цивилизации. «Но есть ли способ обойти этот виток и вернуться туда, где все еще дышит жизнью?» «Но почему электромагнитные поля?» — спросил я. «Хоть лед и говорил загадочно красиво, но я не мог уловить суть его экспериментов. Вероятнее всего, он и сам до конца их не понимал, будучи ученым-самоучкой, с такими же безграмотными подручными. Неудивительно, что все их подопытные погибли. Теперь-то вы поостережетесь проводить подобные эксперименты?» «Вы ведь тоже можете умереть», — проговорил я, а яга энергично закивала, соглашаясь. «Я думаю уменьшить мощность генератора и добавить ещё катушку». Лёд поскрёб затылок, глядя куда-то сквозь нас. «А где Эй?» «Ушла спать», — ответила яга. «А зачем ты ищешь встреч с поездом-призраком?» Лёд повернулся к яге и долго смотрел ей в глаза, словно именно там и прячется ответ, а потом произнёс. «Я мог бы наплестить тебе сейчас сотню причин, но всё это будет враньём. Честно говоря, я и сам до конца не знаю. Мне легче жить, когда есть чем заняться. А поимка заблудшего во времени поезда — это интересно». «А если он остановится прямо перед тобой и распахнёт двери?» — спросила Яга, сжимая пальцы. «Один я точно в него не полезу», — ответил лёд, и на его губах промелькнула улыбка. «А вот вместе с занозой я бы туда запрыгнул с удовольствием». «И вы бы погибли, стали призраками?» — изумилась яга. «Почему нет? Если этот переход случится с нами одновременно». Лёд встал со стула и потянулся. Я же никак не мог подобрать нужных слов и лишь комкал в руках картонку, из которой собирался вырезать новую стельку. Мне не нравились идеи льда». Я не хотел, чтобы они с Эй зажарились от удара тока или провалились в сон призраков, пусть и одновременно. Но что же следует сказать? А может, сделать? Пока я так терзался, лёд пожелал нам спокойных снов и вышел из кухни. «А ты?» Ега закусила губу и осторожно взяла меня за руку. «Что я?» Я сжал её тонкие пальчики стараясь выкинуть из головы навязчивые мысли, которые, словно стая каркающих ворон, заполонили мой разум и ужасно шумели. «Хотел бы со мной, как лед говорил про свою девушку?» «Одновременно пасть жертвой дурных затей? Не думаю. Я за спокойную жизнь. Варить суп, читать книги». Но закончить фразу я не успел. Страшный крик заставил весь дом содрогнуться. Теперь я понял, какие вопли называли «нечеловеческими». Мы с Его еще крепче схватили друг друга за руки и побежали в комнату с ямой. Я сразу понял, что стряслась беда. Лед стоял на коленях у раскладушки и как сумасшедший тряс Эй. Она же как-то странно задеревенела, словно ее заколдовали, превратив в статуэтку. Кожа Эй была бледна, а пальцы на руках затейливо крючились. «Это же не трупное окоченение?» Я подскочил ко льду и силой заставил его выпустить тело Эй. Я видел мертвецов не один раз. Но Эй совершенно отличалась от них. Меня бил нервный озноб, но я постарался взять себя в руки. Хотя весь облик Эй кричал о том, что она мертва, я прикоснулся к её шее, пытаясь прощупать пульс. Ега тоже подошла к нам. Она громко всхлипнула, а потом заголосила на всю комнату. «Горе, какое горе! Горе, горюшка!» Лёд подскочил как ошпаренный, схватил меня за шиворот и отбросил в сторону. Он сгрёб негнущуюся Эй поволок её прочь из дома за ним кинулась булочка, странно поскуливая. «Куда ты?» — заорал я, утирая кровь с губ, и за льда влетел в край тумбы. «Удар тока запустит сердце!» — крикнул лёд, обернувшись, и я увидел, как из его глаз текут слёзы, а губы посинели, словно он и сам вот-вот отойдёт в мир иной. Я не стал его останавливать, а наоборот помог, придерживая дверь. По странному виду Эй было понятно, что даже от страшнейшего удара током хуже ей точно не будет. Я не хотел верить в ее смерть. Я бежал следом за льдом и твердил самому себе. Конечно, он прав. Электричество все исправит. Ток пройдет сквозь кровь и сердце, и Эй станет прежней. Я читал, да, определенно читал, что в реанимации людей били током, да еще и вода. Я потом побегу за водой, которой меня лечили. Все обойдется, она не умерла. За моей спиной раздавались надрывные крики и истошные вопли, одновременно напоминающие волчий вой и плач младенца. Эта ига спешила за нами, заодно исполняя роль плакальщицы Банши из ирландских сказок. А чуть поодаль, прижимая к груди мешок, бежал врач. Заметив его, я порадовался и понадеялся, что он тоже сможет помочь Эй. А если она и правда мертва, то я любыми способами остановлю поезд призрак, выволоку оттуда жнеца машиниста и выбью из него тайну жизни и смерти. Я заставлю игу призвать всех своих духов, и если они не помогут, сдеру с них эфемерные шкуры». «Я спущусь в царство Аида, от Данте, и неважно, куда там еще. Я собственными руками пророю ход в загробный мир и отыщу там душонку Эй, а потом притащу ее обратно и впихну в тело». Пот стекал по моему лбу, я чувствовал себя способным обычной иголкой перешить всю реальность, если это вернет мне Эй. Должно быть, я сошел с ума, потому что мое лицо исказило улыбка. Я смеялся над своими нелепыми фантазиями, но в то же время безумно в них верил и знал, что не отпущу эту взбалмошную идиотку просто так. Почему она решила тихо умереть в кровати? Разве такие, как Эй, не заслуживают более яркого финала? Вероятно, Льду придется меня убить, если он отступится и решит похоронить занозу. Я так много еще хотел сказать «Эй!» или сделать для неё. Мы добежали до железнодорожной насыпи, а потом свернули в пролесок. Лед совсем выдохся, а я никак не мог перестать беззвучно смеяться. Я закрыл лицо ладонями, чтобы все думали, что я плачу, и не испугались. С небес стал накрапывать мелкий дождь, который лишь украшал всю реализм этого вечера. Между деревьев разместились огромные катушки, какие-то агрегаты тянули провода, а по земле были проложены плохонькие деревянные рельсы. Видно, дружки льда постарались. Наверное, здесь ещё недавно проходили эксперименты по ловле поезда. Лёд уложил завёрнутую в одеяло Эй на землю, и она ещё сильнее стала напоминать изломанную, брошенную кем-то куклу. Должно быть здесь на карте обозначена станция, которую разобрали», — сдавленно произнесла ига. «Это гиблое место. Не зря его попытались стереть с карты города». Тем временем лёд опустился на кордочки нашарил на земле медный провод и принялся обматывать его вокруг груди Эй. Я заметил, как бедняка хрипло дышал, сдерживая кашель. Его слёзы смешивались с дождём и струились по щекам, а волосы стали совсем серыми и напоминали старые верёвки. «Я уменьшу напряжение и дам разряд. Её не трогайте!» — гаркнул он, подбегая к кособокому агрегату. Яга больно вцепилась в мою руку и снова завыла хотя, судя по разрушительным звукам, которые она издавала, сил у нее не должно было остаться даже на то, чтобы стоять. Прибежавший к месту действия врач замычал и стал заламывать руки, но я преградил ему путь, боясь, как бы он не получил разряд. Булочка прижалась к моим ногам, понимая, что лучше не мешать людям. В этот момент лед дернул какую-то цепь, раздался ляск, скрип, а потом странный гул, словно под землей неведомые сущности принялись дуть в трубы. Воздух вокруг меня затрещал, яркая вспышка осветила стволы деревьев и рельсы неподалеку. Тело Эй изогнулось, а потом снова застыло. Лед пнул машину, и Эй снова затрясло. Запахло паленым. Я совсем обезумел, не знаю почему, но я бросился к лежащей занозе и вцепился в нее изо всех сил. Меня охватила странная, болезненная вибрация, а потом все стихло. Я уткнулся в плечо неподвижной Эй и зарыдал. Лёд тоже упал на колени. Он начал судорожно кашлять, царапая грудь. К нему не спеша подошёл врач, что-то доставая из кармана. Я оторвался от тела Эй и успел заметить, как врач всадил шприц в шею льда. «Что ты?» — закричала яга, наблюдая, как лёд оседает на землю. «Ты нам вколешь этот яд?» — спросил я врача, ощущая себя странно опустошённым. «Тебе я уже ставил, пока лечил». Странным, свистящим голосом произнёс врач. «Научился говорить?» Больше из вежливости и желания следовать драматургии диалога спросил я, в то время как на самом деле мне было на всё, кроме Эй, плевать, особенно на врача. «Всегда умел. Не хотел. Тяжело». Он открыл рот, продемонстрировав мне странный отросток вместо языка, но я не нашёл в себе силы изумиться. «Надо уходить». Яга заметно нервничала. — Зря мы пришли. — Ты что-то знаешь о том поезде, но не говоришь? — спросил я, приглаживая пальцами волосы Эй. — Да многие в городе знают. Вернее, помнят. Шаманка присела возле меня на корточки и прошептала. — Глупые мальчишки. Его не поймать с помощью приборов и проводов. Поезд сам выбирает время, когда приезжать. Надо лишь ждать на станции. Здесь он останавливается. Перепутаешь место — умрёшь под колёсами. Встанешь верно — Все равно сгинешь. Пока я слушал странный шепот еги врач уложил льда неподалеку от Эй и приласкал подбежавшую к нему булочку. Словно ничего особенного и не происходило. Раньше многие сюда приходили. Отчаявшиеся, голодные, потерянные. Продолжила свой рассказ Яга. Некоторые из них потом находили у путей мертвыми. Другие исчезали. Не возвращался никто. По станцию и разобрали. Запретили здесь близко ходить. Иван следил. Воздух уже не искрился от молнии льда, но со стороны путей стало заметно мерцающее пятно, которое приближалось. «Нет!» — завопила яга, бросаясь ко мне на шею. Нестерпимая давящая волна пронеслась над землёй. Должно быть, так ощущается жар. Я поднял лицо, которое секундой ранее спрятал в волосах «Эй» и увидел поезд. Его двери бесшумно перед нами открылись. «Ты уже видела это? Я прав?» Спросил я у Яги, отрешенно глядя на эту чертовщину. «Да, прошу, не входи!» — запищала она. Но я уже поднялся на ноги, взваливая на плечи Эй. Я чувствовал, что так надо. Не это ли логичный исход нашего приключения? Или его продолжение? Врач тем временем уже подхватил обмякшего льда и стал втаскивать в поезд. Ега цеплялась за мой свитер, что-то говорила, но я не слушал. Как зачарованный, я смотрел на тусклый железный бок вагона и зашторенные окна. Следом за врачом я шагнул в черноту купе. Булочка заскулила, но не стала мешкать и юркнула следом. А потом мир завертелся, и я почувствовал, что падаю, увлекая за собой Ягу и Эй. В тот день мы умерли. Или остались живы? Я так пока и не смог разобраться в этом вопросе и постоянно вспоминаю кота Шрёдингера, упомянутого слепышом. Даже Элли потенциально оставалась жива, пока мы не достали ее из шкафа, и наши органы чувств не опровергли этот факт. Без наблюдателя мы все потенциально живы. Или мертвы. Ведь так? Но разве кот Шрёдингера сам не является наблюдателем? И если он решит, что жив, значит так оно и есть? Одно хорошо. В тот день мой дневник был со мной поскольку я привычно прятал его за пазухой, остерегаясь любопытной «Эй!». Тень. Живой или мёртвый. Не суть важна, поскольку даже я не могу в этом разобраться.